Я так думаю, что этот Фрэнк Беннет напился и утонул. И его вот, давно съели рыбы. А это можно расценить как смерть в результате несчастного случая. Вот так-то. Он еще раз стукнул молотком и торжественно объявил. Судебное заседание закончено. Сипси пустилась в пляс на балконе, а Гредди облегченно вздохнул. Судья, достопочтенный... Кертис Смут великолепно знал, что в середине декабря никаких трехдневных молитвенных собраний под тентом не было и быть не могло, а со своего места прекрасно видел, что книга, на которой поклялся преподобный Скрогенс, была отнюдь не Библией. И уж, конечно, он не поверил свидетельским показаниям этой оравы умытых и принаряженных за булдык, но две недели назад, совсем еще не старой, умерла его дочь И жизнь она прожила собачью на городской окраине, а все из-за Фрэнка Беннета. Вот почему судье было глубоко безразлично, кто укокошил этого сукиного сына. Преподобный Скрогинс подошел к Иджи и пожал ей руку. «Увидимся в воскресенье в церкви, сестра Тредгут. Он подмигнул ей и вышел. Его сын Бобби, узнав о суде, позвонил отцу и рассказал, как Иджи спасла его от тюрьмы. И Скрогенс которого Иджи так изводила все эти годы, тут же поехал ее выручать. Иджи была настолько смущена его поступком, что долго не могла выдавить из себя ни слова. Однако по дороге домой она сказала, «Вот что я подумала. Не представляю, что хуже. Сесть в тюрьму или до конца жизни быть благодарной священнику». Приют для престарелых «Розовая терраса», Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 9 октября 1986 года. Сегодня Эвелин не терпелась поскорее попасть в приют, и она всю дорогу подгоняла Эда. Как всегда, она зашла к свекрови и хотела угостить ее медовыми пончиками, и, как всегда, та отказалась. — Если я съем это, то потом буду блевать. У меня прямо в голове не укладывается, как ты можешь есть такую приторную дрянь. Эвелин извинилась и поспешила вниз, в зал для посетителей. Миссис Третгут, в платье с ярко-зелеными цветами, увидев ее, воскликнула: С Новым годом! Эвелин села рядом с ней в полном недоумении. Дорогая, но до Нового года целых три месяца. Еще и Рождество не справляли. Я знаю, засмеялась миссис Тредгут. Просто я подумала, может, чуть-чуть поторопим время, хоть повеселимся немножко? Все эти старики такие мрачные, ходят, бормочут что-то ужасное. Эвелин вручила миссис Трэдгуд гостиниц. «Ой, Эвелин, неужели это медовые пончики? Они самые, помните, я вам про них говорила? Какие замечательные!» Старушка взяла пончик. Вот, спасибо, милочка. А вы никогда не пробовали пончики с кремом. Они такие легкие, прямо воздушные. Я всегда говорила Клео, если будешь проходить мимо кондитерской, прихвати нам с Альбертом дюжину пончиков. Возьми шесть глазированных с кремом и шесть с джемом. А еще я люблю такие плетеные, знаете, как косичка. Забыл, как они называются? Эвелин не вытерпела. Миссис Третгут, ну расскажите, что там было в суде? «Вы имеете в виду суд над Иджи и Большим Джорджем?» «Да». «Ой, ну это действительно было что-то невероятное. Помню, мы тогда перепугались до смерти, думали, все, они никогда больше домой не вернутся, но в конце концов их признали невиновными. Клео говорил, будто они представили доказательства, что на момент совершения преступления находились в другом месте, и у них просто не было физической возможности это сделать». А еще он сказал, что Иджи держалась молодцом, потому что хотела защитить другого человека. Эвелин задумалась. «А кто еще мог желать смерти Френку? «Ну, милочка, не важно, кто мог желать, важно, кто убил. Вот в чем вопрос. Они говорили, что это сделал Смоки-одиночка, хотя другие говорили, что это дело рук Ева Бейтс и ее дружков с реки. Прости меня, Господи, но ведь там собирался довольно грубый народ». Да и все члены клуба «Маринованный огурец» с горой друг за дружку стояли, так что бог их знает. И потом, конечно...» Миссис Тредгуд помолчала. «Там ведь еще и Руфь была?» Эвелин удивилась. «Руфь? А где была Руфь в ночь убийства? Ведь кто-то это знал?» Миссис Тредгуд покачала головой. «В том-то и дело, милочка, что никто ничего наверняка не знал». Иджи говорила, что они с Руфью были в доме мамы Тредгут. Она тогда болела, и я ей верю. Но некоторые не верят. Я знаю только одно, Иджи скорее умерла бы, чем позволила имя Руфи запятнать убийством. Так нашли убийцу или нет? Нет, милая, так и не нашли. Ну ладно, если Иджи и Большой Джордж невиновны, то кто же, по-вашему, это мог сделать? Чего не знаю, того не знаю. И вам не хотелось узнать правду? Ну, конечно, хотелось бы, кому ж не хочется, это одна из самых больших загадок. Но этого никто никогда не узнает, мелочка, за исключением разве что убийцы Фрэнка Беннета и самого Фрэнка Беннета. Знаете, как говорится, мертвый не выдаст. Миссия спасения Джимми Хэтчера. 23-я авеню, 345, Бирмингем, штат Алабама, 23 января 1969 года. Смоки-одиночка сидел в миссии на краешке железной кровати и заходился в кашле от первой утренней сигареты. Миссия, имеет в виду миссия спасения, религиозная организация, занимающаяся перевоспитанием и трудоустройством опустившихся людей. После того, как закрылось кафе, Смоки долго болтался по стране, пока не устроился поваром в бирмингемской придорожной забегаловке. Однако, Он и там пил без продыха, поэтому его скоро выгнали. Через две недели, когда Смоки околевал от холода под Виадуком на 16-й улице, его подобрал брат Джимми и привел в миссию. Он был слишком стар, чтобы продолжить вести бродячую жизнь. Здоровье у него стало совсем никудышнее, да и зубы почти все выпали. Но брат Джимми с женой отмыли его, подкормили, и Смоки почувствовал себя в этом приюте почти как дома впервые за последние пятнадцать лет. Брат Джимми и сам когда-то был гораздо на выпивку, но, проделав долгий путь от бутылки виски к Иисусу, решил посвятить жизнь спасению таких же бедолаг. Он приставил смоки кухни, Ели они главным образом замороженные продукты, которые им жертвовали доброхоты, в основном рыбные палочки да картофельное пюре быстрого приготовления, но никто не жаловался». Когда Смоки не был пьян или занят на кухне, он торчал наверху, пил кофе и играл в карты с другими обитателями миссии. Он много чего насмотрелся там. Например, человек с единственным пальцем на руке встретил тут своего сына, которого не видел со дня его рождения. Отец и сын от обоих отвернулась удача, и обоих занесло ветром в одно и то же место. Он встречал здесь когда-то преуспевающих врачей и адвокатов, и даже бывшего сенатора от штата Мэриленд. Однажды Смоки спросил у Джимми, почему эти люди могли так опуститься. «Я думаю, от разочарования», — ответил Джимми. «Обычно все дело упирается в женщину. Кто-то ее потерял, а кто-то так за всю жизнь и не нашел. Вот и несет человека под горку. Ну и, конечно, виски многих на крючок ловит». Но я уже давно наблюдаю, как люди приходят сюда и уходят, и могу точно сказать разочарование, вот что чаще всего губит человека. Полгода тому назад Джимми умер. Центр города перестраивали, и миссия подлежала сносу. Смокке надо было опять собираться в путь, куда он пока не знал. Он спустился вниз и вышел на улицу. День был морозным и ясным, а небо ярко-синим, и Смокке захотелось пройтись. Он миновал закусочную Гасса, прогулялся по шестнадцатой улице, оставил позади старую сортировочную станцию и пошел вдоль железнодорожных путей, пока не обнаружил, что ноги несут его к полустанку. Он всегда был безработным бродягой, скитальцем, рыцарем дорог. Свободный и безмятежный он любовался падающими звездами из товарных вагонов, бегущих в ночи поездов. Он судил о благосостоянии страны по величине окурков, подобранных на бочине. Он вдыхал вольный ветер от Алабамы до Орегона. Чего он только не видал и чем он только не занимался, одинокий бродяга, беспробудный пьяница, но он — смоки Джим Филлипс. Вечный неудачник любил только одну женщину и хранил ей верность всю свою жизнь. Да, он спал со многими шлюхами в грязных притонах, под кустами, в разбитых вагонах, но ни одну из них он не любил. Она всегда оставалась для него единственной и неповторимой. Он полюбил ее в ту же секунду, когда увидел застойка кафе в кисейном клетчатом платье полюбил навсегда. Он любил ее, когда ему было тошно жить, когда он блевал на задворках какой-то пивнушки, когда полумертвый валялся в ночлежке среди доходяг с открытыми язвами, метавшихся в бреду белой горячки и отбивавшихся от воображаемых насекомых и крыс. Он любил ее, кашляя по ночам под ледяным дождем, когда из теплых одежек на нем оставались только прохудившиеся шляпы до да башмаки, размокшие и неподъемные, словно два утюга. И в госпитале для ветеранов, где у него отхватили и когда псина выдрала у него здоровенный клок мяса из лодыжки и на рождественском обеде армии спасения в Сан-Франциско, где незнакомые люди хлопали его по плечу и угощали подгоревшей индейкой и сигаретами. Он и в миссии спасения любил ее каждую ночь, лежа на тощем матрасе из какой-нибудь давно закрытой больницы, Глядя на мигающие неоновые буквы, Иисус спасет вас. И, слушая шум попойки на первом этаже, Звон бьющихся бутылок и крики со двора «Пустите, погреться, пустите!» Каждый раз, когда его сердце сжимала тоска, он закрывал глаза И снова входил в кафе и видел. Вот она стоит и улыбается ему. Перед ним мелькали беспорядочные картины. Руфь хохочет над Иджи, Руфь за стойкой обнимает культяшку, откидывает волосы со лба. Руфь беспокоится, когда ему плохо. Смоки, возьми еще одно одеяло. Сегодня, говорят, будет холодно. Смоки, ну зачем ты все время уезжаешь? Мы так волнуемся, когда тебя нет». Он ни разу до нее не дотронулся, разве что иногда пожимал ей руку. Ни разу не обнял ее, не поцеловал, но только ей одной он хранил верность. Ради нее он мог убить потому что она была из тех женщин, ради которых убивают. Мысль, что кто-то или что-то могло причинить ей боль, вызывала у него спазмы в животе. За всю жизнь он украл только один раз фотографию Руфи, сделанную в день открытия кафе.